Глава 33. Час назад. «У нас есть приказ сменить вас. Можете возвращаться домой или в казарму, на сегодня ваше дежурство окончено». Двое мужчин спустились в цокольный этаж и сейчас стояли перед опешившими от такой новости охранниками. Учитывая, что своих сменщиков они прекрасно знали в лицо, то сомнений в правдивости их слов по идее быть не могло. Тем не менее, один из мужчин недовольно поморщился и, оглядев подошедших, все-таки решил обо всем лично удостовериться. «Приказа о сдаче поста не было. Ты его только что услышал», – нетерпеливо сжимая челюсть, ответил ему оппонент. «Ты много на себя не бери», – стал заводиться Степан. «Мне ты не командир и звать тебя никак». На этих словах он поднялся с места и, играя желваками, внимательно оглядел стоявших напротив бойцов. «Ты чего гонишь? Зубы лишние!» Разозлившись, воскликнул в ответ его оппонент. В это время их напарники молча наблюдали за происходящим и отчаянно не понимали, как можно было на ровном месте высосать такой конфликт. «Борода, Стёпа, ну хорош!» Не выдержав, вмешался Александр. Напарник Степана. «Сейчас спокойно разберемся. В этот момент послышался шум рации, после чего в ее динамиках раздался знакомый голос начальника смены. «Минус первый! Как слышно меня? Приём!» Следом взгляды всех присутствующих перекрестились на стоявшем на столе источники звука. «Минус первый на связи. Слышу отлично!» Неторопливо протянув руку к радиостанции, произнес Степан. «Пост сдали?» «Никак нет, приказа не было». «Сдаете посты на отдых? Как принял меня?» С трудом сдерживая раздражение, Степан вновь оглядел стоявшего напротив невысокого бородатого мужчину и... После небольшой паузы произнес, зажав кнопку на устройстве. «Принял сдать пост». Одарив друг друга злыми взглядами, бойцы разминулись, после чего одни заняли свой пост, а группа вторых отправилась на выход. «Придурки! Нахрена вообще нас было оставить, если в итоге сменили?» Громко ворчал Степан. «Тебе что, плохо? Сейчас домой придешь, вкусно поешь, жену потискаешь». И ей хорошо, и ты довольно счастливый спать в теплую кроватку. Я не женат. Тогда ясно, чего ты такой нервный? Бабы тебе надо!» Хохотнул мужчина, шлепнув по плечу нового коллегу. «Не в этом дело. Чуйка у меня, понимаешь? Нечисто тут что-то у них». Повернувшись за спину, сплюнул он, но скорость шага не сменил. Только вот не успели они добраться до первого КПП, как их там остановили и удивили первым же вопросом. «Где мальчик?» что Какой мальчик?» – нахмурился Александр. «Вас приказано задержать для допроса. Советую не оказывать сопротивление», – сухо бросил мужчина, положив руку на клинок. К этому моменту на КПП уже подоспел отряд усиления, и аргументы обвинителей стали в два раза серьезнее. Да, все они прекрасно знали друг друга, но еще лучше Степан с напарником знали прописанные в уставе инструкции и то, что в случае сопротивления никто церемониться не будет. Впрочем, смысл буянить, если и совесть у них чиста. «И не собирались», – ответил за двоих Степан, пока его напарник удивленно хватал воздух ртом. Следом их развернули и спешно вернули внутрь учебного заведения, где для участия в допросе неожиданно прибыл даже директор школы. «Кали, ее нужно срочно найти!» «Сделаю, господин». «В первую очередь проверь ее комнату». Мало веря в то, что она там может оказаться, все же бросил я. Диманица без лишних вопросов моментально растворилась в пространстве. Я же растерянно огляделся вокруг и стал судорожно соображать, что могу сделать. Понимание того факта, что обследование всех помещений, даже со скоростью присущей моей бесовки, может занять слишком много времени, больно резануло по мозгам. Мы можем просто-напросто не успеть. Дядя Витя. Взяв медальон в руки, произнес я. Машу вытащили из карцера и куда-то увели. Я направляюсь на ее поиски. Думаю, вам тоже самое время начинать свою работу. На этих словах я выскочил из камеры, где держали одноклассницу, и побежал к двери в конце коридора, за которой располагался пост охраны. А где дядя Степа? С грохотом выломав дверь в обратную сторону и проходя через уже пустой косяк, громко спросил я. Э, ты че творишь? «Как здесь оказался?» К моему удивлению, вместо знакомого мне охранника и его напарника здесь сидели совершенно другие бойцы. Рожи мне их были уже знакомы и, к сожалению, не с самой лучшей стороны. Совсем недавно фотографии с их лицами мелькали на мониторах нашего штаба, и я отлично понимал, кто передо мной сейчас находится. «Я спрятался», – опустив глаза в пол, буркнул я. «А куда вы Машу увели?» «Сейчас мы тебе покажем, куда ее увели!» Обходя меня сбоку и положив свою огромную лапу, мне на плечо произнес один из охранников. «База, я Питон. Как слышишь меня? Прием!» Буркнул второй в рацию. «Слышу отлично, Питон. Докладывай!» «Мальчишка у нас. Куда вести? «В смысле, у вас!» Удивленно раздалось на противоположном конце. «Вот рядом стоит. Можете отменять поиски!» Возникла пауза, во время которой мы все втроем с интересом переглядывались между собой. Они пытались понять, как я оказался внутри тюремного блока, а я наблюдал, как над их телами развивается густая черная дымка. Один из охранников был повыше и со светло-русыми волосами, второй пониже, черноволосый и с бородой. «Гы! Я тебе говорил, пошли по камерам, и будет нам счастье, а ты ворчал!» Пока молчала рация, бросил один из бойцов. «Повезло. Узнай, шеф, что мы тут без дела сидели, мало не покажется». «Не бойтесь, я ему не скажу», – вмешался я в их разговор. «На тебя плевать», – мельком глянув на меня и разворачиваясь в сторону лестницы, бросил бородатый. «Никто тебя слушать не будет». В этот момент рация зашуршала, и следом из ее динамиков раздался голос. «В медблоково! Туда же, куда я девчонку!» В эту секунду мне хотелось удариться головой об пол. «Ну как я мог самостоятельно не догадаться о том, что Машу отвели именно туда?» «Принял?» «Я ж говорил, отведем тебя к твоей подружке», Неприятной даже какой-то дурной и мерзкой улыбкой сопроводил свою фразу бородатый. В эту секунду я остановился и, едва сдерживая эмоции, оглядел стоявших по обе стороны мужчин. «Дядьки, а вам не жалко детей? Или деньги прям совсем для вас не пахнут?» Охранники в миг помрачнели и недовольно переглянулись между собой. Поставленный вопрос вызвал в их сознании не чувство вины, стыда или сочувствия, а лишь раздражение. Оно ярко отразилось на лицах этих существ, которых я уже за людей не считал. «Да хрена болтаешь! Тихо иди!» – бросил боец, отвесив мне неслабый подзатыльник. Молча вытерпев этот удар, я сконцентрировался на своих светлячках. Последние уже почти минуту сверли им барьер в области задницы, и сейчас я открыл краник, выпуская целую прорву энергии на эту атаку. Эй! Придерживаясь за пятую точку и выгибаясь вперед, зарычал тот, кто был из них повыше. Его барьер рухнул первым. Бля! Э! Что за хе? Стал вертеться на месте бородатый, похоже, чувствуя, что его щит быстро теряет прочность. Следом же, взглянув на мое лицо и моментально осознав, кто виновник происходящих процессов, он яростно воскликнул. «Эх ты, сучонок!» Но было уже поздно. Второй охранник вслед за своим товарищем резко упал и стал дико извиваться на полу, хватаясь руками то за живот, то за поясницу, пуская при этом кровавые слюни и следом же размазывая их по лицу. Выжигая все на своем пути, мои светлички медленной по хаотичной спирали пробирались вверх внутрь тел этих недолюдей. С запозданием уничтожив единственную камеру, снимавшую все происходящее здесь и оглядывая едва живые тела у своих ног, я призвал Бобика. зачем мне лишние вопросы о природе полученных увечий у этих ребят. Да и видеозаписи по возможности стоит удалить. Правда, сейчас было совсем не до этого. «Ты знаешь, что делать!» – бросил я Ижу, следом отвернувшись от мерзкого зрелища и сразу же обратившись к Кали. «Срочно перенеси меня в медблок!» Ввиду того, что у меня появилась информация о местонахождении девчонки, я отменил свой приказ о ее поиске. Диманица вернулась около минуты назад и безжалостно наблюдала за происходящим. «Брат!» «Если ты продолжишь нервничать, мы упадем!» Наблюдая, как нетипично трясет вертолет, безэмоциональным тоном произнес граф Белорецкий. Князь в ответ лишь перевел на него свой немигающий взгляд. И только выждав долгую паузу, впервые за последние полчаса заговорил. Услышанный доклад от одного из лидеров специального отряда, работающего по очень важному заданию, смог ненадолго выбить его из колеи. Братья находились в столице по делам рода, но все их пришлось сворачивать и в спешном порядке возвращаться в столицу княжества. Тюменьский аэропорт в экстренном порядке принял княжеский авиалайнер, после чего, чтобы поскорее добраться до школы, прибывшие пересели уже на два боевых вертолета. «При нашем отце такого бы просто не могло произойти», – плотно сжимая челюсти сухо бросил он. «Ты слишком строг к себе!» «Нет!» Я был слишком мягок к ним. Некоторых ублюдков не держат ни клятвы, ни присяги. Только страх. Мы исправим ошибки. Сейчас главное спокойно добраться и задержать виновных, не забывая, что их еще после этого нужно допросить. С большим намеком, поглядывая на брата, произнес Сергей Константинович. Собственно, виновники к моменту их прибытия, скорее всего, уже будут задержаны. В методах и эффективности работы занятых на том направлении людей братья сомневались в последнюю очередь. Уж если не доверять им, то тогда вообще никому. Мысли главы рода сейчас занимали совсем не столичные дела. Вместе с отделом аналитики он бился над списком возможных лиц родов, имеющих желание и, самое главное, силы и возможности на подобные операции. Чтобы годами спонсировать мнимое уничтожение врага, нужна как минимум серьезная мотивация. У клана белорецких, скрытых и явных врагов хватает, если не сказать, что их с избытком. В то же время подобное положение наблюдалось в политике и жизни любого более-менее значимого рода в империи, и ничего удивительного в этом не было. Только вот куда смотрела служба внутренней разведки? Как можно было пропустить удар, последствия которого уже так или иначе скажутся на будущем клана, причем явно не в лучшую сторону? Учитывая совокупную мощь древнего рода белорецких, многие их враги небезосновательно полагали, что напрямую такой клан уничтожить практически невозможно, разве что хотя бы половину княжеств против них суметь настроить. Но подобные вещи провернуть удавалось лишь единожды за всю новую историю Российской империи. К тому же там и ситуация располагала, и повод серьезный был. Поэтому работали иначе, как говорится, на перспективу. И на сегодняшний день весь удар пришелся по молодежи и детям. Нет, откровенную информационную войну за их умы на территории княжества никто безнаказанно вести не даст. И желающих идиотов на такую работку тоже не сыскать. А вот незаметные массово ослабить одаренных детей в регионе и тем самым ослабить несколько поколений будущих воинов. Внушить врагам, что вырождение одаренных как в количественном составе, так и в качественном – это новая реальность норма. Прибавить сюда непрекращающееся сарафанное радио среди простолюдинов о том, что чуть ли не сам князь готов отбирать одаренных младенцев от грудей матерей. И это только то, что удалось выяснить. Все эти мысли весьма красочно отражались на окружающем пространстве вокруг князя, заставляя всех, кто был рядом, нервничать в два раза больше. Что же касалось графа Белорецкого, то он небезосновательно переживал за жизнь обличенных мальчишкой-предателей. В целом, ему на них-то было, естественно, плевать. Но на сегодняшний день вся служба разведки до сих пор разбивалась в попытках выйти на истинных заказчиков происходящих процессов. И поэтому сейчас, когда появилась очередная соломинка и шанс, что могут всплыть новые имена и зацепки, было просто не время для проявления эмоций. И с последним у разумных уровня личности мощи и его светлости были большие проблемы. Природный князь есть воплощение истинной силы и могущества стихии, средоточие ее ярости и сокрушительной энергии и горе тем, кто по несчастливой случайности окажется рядом с ним в минуты его гнева. По крайней мере, тем из них, кто не способен выдержать практически неконтролируемые всплески силы, выражающиеся в том числе и в резком изменении температуры окружающего пространства. Тяжелый плотный воздух, давление на мозги и даже депрессивные мысли у совсем слабых волей шли в дополнение. Несмотря на позднюю осень, в Тюмени по местным меркам было достаточно тепло, чуть ниже нуля по Цельсию. Резко пришедшая в город вместе с вертолетом «Князя Зима» завтрашним утром удивит очень многих. «Птичку на ремонт придется сдать», – оглядывая внутреннее пространство боевой машины, произнес граф. Заиндевевшие приборы и слой льда на свободных сидениях, а также внутренней обшивки вертолета вызывали серьезное беспокойство – Решение отправить отряд сопровождения и личную охрану отдельным бортом было весьма мудрым. Плевать. Леха сани мерзнут! Кивнув в сторону кабины пилотов, добавил младший из братьев. Вместо ответа князь медленно выпустил весь воздух из легких, прикрыл глаза и еще несколько раз поочередно вдохнул и выдохнул, концентрируясь на своем даре. Но толку ли если стихия лишь отражает его внутреннее состояние? Тем не менее, толк был. Предусмотрительно одетые в спецкостюмы пилоты быстро отметили на датчиках положительные изменения в температуре и, переглянувшись, поблагодарили небеса. При минус 50 их вертолет вполне способен выживать. «Голос женщины верифицировали?» Повернувшись к брату, спросил князь. На время полета подчиненные не решались снабжать главу рода новыми подробностями по этому делу. Тем более, что сверхсрочного там ничего не было. Да, Ольга Дмитриевна Ворончук, шеф-повар. Ее уже взяли и ведут допрос. Коротко ответил Сергей Константинович. И... Вопросительно подняв бровь с нетерпением и нажимом, бросил мужчина. Информация о том, что руководство школы замешано в торговле детскими органами, подтверждается. Нервно поглядывая на полностью покрытое льдом окно, ответил граф.